Как превратить копья в цветы? Пусть до того дня, когда само небо со всеми светилами и звездами рухнет на землю, я прибуду здесь, дабы помочь каждому живому существу. Традиционная тибетская молитва, которую часто цитирует его святейшество Далай-Лама. «Пусть всегда будет солнце» – детская песенка. Прежде чем мы закончим эту аудиокнигу, нам необходимо узнать, почему же все-таки древние мудрецы из традиции Далай-Лам занимались йогой. Они часто говорили, что все мы оказались в этом мире не просто так. Все, что мы делаем в этой жизни, должно способствовать достижению той подлинной цели, которая стоит перед каждым из нас. Можно использовать йогу для того, чтобы стать здоровым и сильным, подтянутым и привлекательным, это совсем неплохо. Мало радости в том, чтобы ощущать, как день ото дня силы покидают вас, а сами вы стареете, поэтому в желании хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать, нет ничего предосудительного. Но когда вы достигнете этого при помощи йоги, а для этого вам потребуется всего лишь полчаса ежедневных занятий, вам вдруг захочется идти дальше, ведь все мы способны на нечто большее. Одно дело представлять, что мы могли бы помочь другим. Как только вы освоите умение даровать и принимать, вы должны будете выполнять эту визуализацию не только в отношении друзей и родных, но и в отношении незнакомцев и даже тех, кто вам совсем не нравится. И несомненно, такая чудодейственная дыхательная практика, как ничто другое, сможет возродить и освежить наше собственное сердце, посеяв могучие семена, которые принесут нам здоровье и умиротворенность но ведь и это не предел вы чувствуете это всем сердцем вы предназначены для чего то большего. мы хотим сделать эту сказку былью мы хотим действительно обрести способность помочь каждому человеку без исключения не просто представлять что помогаем а помогать на деле но вот не задача у нас всего две руки мы и втиснуты в небольшое тело из плоти и крови на крошечном клочке огромного запутанного мира ну как тут поможешь кому то еще а ведь именно в этом наша судьба и единственное предназначение. Мы чувствуем это и не успокоимся до тех пор, пока не добьемся своего. Теперь, когда вы услышали о том, как работает тибетская сердечная йога и даже успели попробовать ею позаниматься, вы уже в состоянии догадаться, как эта мечта может осуществиться. Более двух тысяч лет назад юный царевич сидел под деревом в Северной Индии, находясь на пороге великого духовного свершения. Тысячи злых духов атаковали его, стремясь помешать его подвигу. Они метали в него копья, осыпали его тучами стрел, они хотели убить его. Но не успев коснуться его тела, даже не пролетев и полпути, стрелы и копья превращались в прекрасные орхидеи, в дождь благоухающих соцветий, они изменялись. Предстоит измениться и нам. Если мы будем с невероятным упорством практиковать йогу дарования принятия день за днем, с утра до вечера, сохраняя спокойствие, то мало-помалу всходу новых отборных семян вытеснят, заглушат старые сорняки в нашем сознании. Вы уже знаете, как созревающие семена могут окрасить все, что мы видим. Знаете, что плоды такого созревания могут заставить вас видеть улыбающегося душку начальника вместо истеричного орущего босса. Вы знаете, что по мере того, как вы будете заниматься йогой, эти ростки заставят вас по-иному видеть свое тело, становящееся все более сильным и здоровым. Но зачем останавливаться на достигнутом? Если хотя бы одна вещь в этом мире может измениться, скажем, если семена зародыши могут вылечить хотя бы один позвонок в больной спине, тогда может измениться все, что угодно. Раз вы можете сделать один шаг, то сможете пройти и все десять, все шаги похожи друг на друга. Йогу изобрели в те стародавние времена не для того, чтобы всего лишь сделать нас здоровее, тем самым попросту удлинив наш путь к могиле. Йога вовсе не останавливается на достижении физического благополучия, она предназначена для того, чтобы изменить буквально все, она предназначена для того, чтобы позволить нам реализовать свое подлинное предназначение. К вам обязательно придет это осознание, и когда оно придет, вы уже ни с чем его не спутаете. Мы меняемся на всех пяти уровнях, а это значит, мы меняемся полностью. Семена зародыша изменяют наши мысли, мысли изменяют ветра, ветра изменяют каналы, а каналы изменяют тело. С вашим теперешним телом вы вряд ли спасете этот и все остальные миры Вселенной, протянув руку помощи всем страждущим, Но когда в вас произойдет окончательная, необратимая перемена, вы сами станете подобны сиянию алмаза. И вот уже тогда смело отправляйтесь и даруйте каждому все то, в чем он нуждается.